Она ударила конька каблуком, чтобы поскорее проехать этот жуткий зал ожидания. Зато на наблюдателем пункте все были оживлены и полны радостного предвкушения. Тут царила атмосфера пикника, а кое-кто прямо расположился у разложенных на земле белых скатертей и с аппетитом закусывал. «А я уж думал, не приедете», — приветствовал вновь прибывшую Девре, — «Такой же возбудораженный, как все остальные». Варя обратила внимание, что он надел свои знаменитые рыжие опорки. «Мы тут, как идиоты, торчим с самого рассвета». А русские офицеры начали подтягиваться только к полудню. «Господин Казанзаки пожал четверть часа назад. От него мы и узнали, что штурм начнется лишь в три часа», — весело зачастил журналист. Я вижу вы тоже заранее знали диспозицию нехорошо мадеммуазель барбара могли бы и предупредить по-приятельски ведь я в 4 утра поднялся а для меня это хуже смерти француз помог барышни спешиться и усадив ее на складной стул принялся объяснять он там на противостоящих высотах укрепленной позиции турок в эти где фонтанами вздымаются разрывы это самый центр их позиции русско румынская армия вытянулась параллельной линии километров на 15 нам отсюда можно обозреть только часть этого огромного пространства обратите внимание на круглый холм да нет не это то вон тот где белый шатер это командный пункт временная ставка Там и начальствующий западным отрядом князь Карл румынский и главнокомандующий гран-дюк Николай и сам император александр О ракеты ракеты пошли живописное зрелище не правда ли На пустым полем разделявшим враждующие стороны крутыми дугами и прочертились дымные полосы словно кто-то нарезал небесную сферу ломтями как арбуз или каравай варя задрала голову и увидела высоко вверху три цветных меча один близко другой подальше над императорской ставкой 3 и вовсе над самым горизонт это варвар андреевна воздушные шары сообщил подошедший казанзаки С них при помощи сигнальных флажков ведется корректировка артиллерийского огня. Смотреть на жандарма было еще неприятнее, чем всегда. Он возбужденно похрустывал пальцами, ноздри нервно раздувались, учуял запах человеческой кровушки, упырь. Варя демонстративно переставила стул подальше. Но подполковник словно и не заметил ее маневра. Подошел снова, ткнул пальцем в сторону, туда, где за невысокой грядой грохотало особенно сильно. Наш общий знакомый Соболев, как всегда, выкинул фортель. По диспозиции его роль демонстрировать против Кришинского редута, в то время как главные силы наносят удар в центре. Но наш чистолюбец не утерпел усилий, Вопреки плану, прямо с утра полез в лобовую атаку. Мало того, что оторвался от главных сил и отрезал турецкой конницей, так еще поставил под угрозу всю операцию. Но будет ему на орехи. Казанзаки вынул из кармана золотые часы, взволнованно сдернул кеп и перекрестился. Три часа. Сейчас пойдут. Варя оглянулась и увидела, что вся долина пришла в движение. Островки белых гимнастерок заколыхались, быстро стягиваясь к передовой. Мимо высотки бежали бледные люди. Впереди ходка прихрамывал пожилой офицер с длинными усами. «Не отставай, штыки выше!» Тонко и пронзительно крикнул он, оглядываясь. «Семенцов, смотри там, башку оторву!» Мимо уже шли другие ротные колонны, но Варя все провожала взглядом ту первую с пожилым командиром и неведомым Семенцовым.